Как правило, прочный терапевтический союз способствует расширению границ. Люди обычно более готовы что-нибудь сделать и терпеть от тех людей, которые им близки, чем от тех, с которыми их не связывают тесные отношения. Границы терапевта обычно шире с пациентами, которые усердно работают над терапевтическими заданиями, и уже с пациентами, которые отказываются сотрудничать с терапевтом или противодействуют терапевтическому вмешательству. Однако формы и степень влияния поведения пациента на границы терапевта могут отличаться для разных членов одного терапевтического коллектива. Например, Границы некоторых терапевтов сужаются при агрессивном поведении пациентов и расширяются при отсутствии агрессии. На других терапевтов агрессия или ее отсутствие со стороны пациента не влияют. Я готова отвечать на телефонные звонки тех пациентов, которые звонят мне даже в неудобное время и которым телефонная беседа, по-видимому, идет на пользу. Пациенты, которые в конце концов после телефонного разговора по их словам чувствуют себя так же плохо, как и в начале, и которые критикуют меня за неспособность посвятить телефонной беседе больше времени, не вызывают у меня желания общаться. Когда пациент выслушивает меня и отвечает «да, но» или отвергает любые предложения с моей стороны, это не особо влияет на мои границы. Такая реакция заставляет меня мобилизоваться. Других терапевтов, с которыми я работаю, неблагодарность пациентов не беспокоит так сильно, как меня. Зато они не могут долго общаться с пациентами, которые отказываются от их рекомендаций. В ДПТ границы не обязательно должны быть едиными для всех членов терапевтического коллектива или всех пациентов. Важно только, чтобы каждый терапевт осознавал свои границы и вразумительно сообщал о них каждому пациенту. Изменчивость границ разных терапевтов и, в свою очередь, одного и того же, делать терапевтическую среду максимально приближенной к повседневной жизни. Жизнь в целом, и люди в частности, которые, очень непостоянны. И они далеко не всегда идут навстречу потребностям индивида. Даже самые близкие индивиду люди зачастую отдаляются от него или не соответствуют его ожиданиям. Задача ДПТ – научить пациента продуктивному и счастливому взаимодействию в рамках естественных межличностных границ. Соблюдение естественных или личных границ требует гораздо большей открытости и настойчивости, чем соблюдение искусственных границ. Диалектико-поведенческий терапевт не может опираться на свод заранее определенных правил Нет такой инструкции, в которую можно было бы заглянуть и узнать Как следует поступать, если пациент в 35-й раз опаздывает на психотерапевтический сеанс ДПТ не содержит готовых правил относительно границ Поскольку искусственные правила и ограничения не учитываются И они не воспринимают неповторимость каждой личности в контексте взаимоотношений Поэтому терапевт несет личную ответственность за свои границы Порой эта задача чрезвычайно трудна, особенно когда пациент испытывает сильные страдания и границы усугубляют их. Однако существует несколько рекомендаций относительно эффективного соблюдения границ при работе с пограничными пациентами. Они приведены в таблице 10.3 и обсуждаются в следующих разделах.